Голова 41, Виктор. Я снова набрал номер Кулагиной. Нервно постукивая колпачком шариковые ручки по столу, терпеливо слушал длинные гудки. Это был уже пятый по счету звонок. Ответа по-прежнему нет. Что за нафиг? Стул подо мной начал подгорать. Я бы уже давно сорвался бы и полетел, если бы не нужда дождаться Шумилова, которого в середине дня хер пойми где носили черти. «Не берет, Внимательно следя за мной последние десять минут, спросил Герман. Выпарю, блядь. Попросил же по-человечески, будь на связи. Предупредил, что как только окажусь в отделе и с телефоном наберу. Хрен-то там. В одно ухо просьба влетела, в другое вылетела. Сказать, что я злюсь, не сказать ничего. Ты ж говоришь, навстречу какую-то подкинул. Может, не слышит?» «Может, и не слышит». Не, хотя соглашаюсь. Не пыли, Волк, перезвонит. Очень на это надеюсь. Но от идеи пару раз хорошенько дать ей по заднице не откажусь. Давно уже пора было это сделать, исключительно в приятно воспитательных целях. Делаю еще один дозвон. Снова та же история, долгие гудки и автоответчик. Мрак какой то. Мы разъехались полчаса назад, всего тридцать минут, а меня уже наизнанку вывернуло. Как конфетка сказала? Не превращайся в мнительную истеричку и не трясись надо мной, как над больной. Ха! Три ха, мать его! Самое дерьмовое, что я ничего не могу с собой поделать. После пятого неотвеченного я уже не просто нервничаю. Я на панике. Это бесит. Но будто чую, что-то не то. А моя интуиция редко меня подводит. Витек, там полкан подъехал!» Заглянул в кабинет дежурный. «Ждет тебя у себя». «Понял, иду». Наконец-то. Поднимаюсь за стола, хватая заявление на отгул. Морально настраиваюсь на знатную головомойку, собираю весь свой запас лести и красноречия и покидаю кабинет оперов. Телефон в заднем кармане джинсу прямо молчит, и я надеюсь, что когда я выйду от Гена, с подписанной бумагой, у меня будет тоже с десяток неотвеченных от Кулагиной. Иначе... Ох, конфетка! Точно возьмусь за ремень. Однако и через полчаса ничего не поменялось. Все 30 минут, что я провел в кабинете полковника, телефон не издал ни звука. Дошло до того, что одним ухом, выслушивая нравоучение от Шумилова, Вторым я снова и снова, набирая номер конфетки, слушал гудки. «Виктор, у тебя совесть есть?» Не выдержал Вазген, грохнул ладонью по столу. «Я с тобой разговариваю или с Фикусом?» «Так точно». Бросаю, даже не потрудившись, взгляд от трубки оторвать. «Что так точно? Ты приклеился, что ли, к этому телефону?» «Никак нет». «Добиваю кулаги на смс -ку. Набери меня срочно» поднимаясь за стола. «Слушай, Геннадич, можно я пойду?» «Можно Машку за ляшку волков?» «А когда начальник с тобой разговаривает, нужно язык прикусить и сидеть смирно, как пионерка!» Переглядываемся на долю секунды, схлестнувшись взглядами. В итоге полковник дает отмашку, складывая руки за спиной. «Ай, да иди уже отсюда! Толку с тобой в таком состоянии разговаривать нет никакого!» чтоб до понедельника на глаза мне не попадался. Решай свои семейные проблемы и в строй возвращайся огурцом, ясно? И молодцов своих предупреди, что вся ответственность за раскрываемость преступлений в эти выходные — на них. Пусть только попробует накосячить. Всем пропишу волшебных пилюль. Лишение премии называется. Грозно потряс кулаком Шумилов. Ясно, понятно. Спасибо, Геннадич. Тяну руку. Буду должен. Балкан пожимает и с напускным раздражением кивает на дверь. Все, вон!» «И да, Виктор!» Уже на пороге тормозит меня. «Поздравляю со скорым пополнением!» «Так держать!» «Спасибо!» Отрешенно киваю, даже получается выдавить улыбку. А потом тут же покидаю кабинет. Не до поздравлений сейчас. Ой, не до них. Разумеется, чтобы обрисовать Шумилову важность еще одного выходного, пришлось как на духу покаяться рассказать про положение конфетки. Но про прочие сложности я благополучно умолчал. И Василия Геннадьевича тактично попросил пока о беременности не болтать. Нам бы самим понять, как жизнь строить дальше. Тут не до лишнего внимания. Но сейчас не об этом. Кулагина молчит. Все еще. На мои звонки и сообщения не отвечает. Я начинаю напрягаться. А уже заходя в свой кабинет за ключами от тачки, Делаю окончательный и нерадостный вывод. Что-то случилось. Что, вас Ген не отпустил? Оторвался от документов Герыч. С Кулагиной. Она до сих пор молчит. Да ну брось, что ты истеришь, Витёк? Замоталась, заработалась. Час прошел, тоже мне срок. Нет, задница и чую, херня какая-то. Не стала бы она игнорировать мои звонки. И уж точно не забыла бы про свое обещание. В нашем-то положении, зная, какой я становлюсь дёрганой. Да даже если и нет, пусть я лучше окажусь доминантным истеричным придурком и получу от нее выговор, чем потеряю драгоценные минуты, если что-то реально пошло не так. С тобой поехать? Нет, но будь на телефоне. Где, кстати, перец залетный наш? Отрабатывает Оллер Групп. Второй день уже в отделе не появляется. Мутит что-то с Кулагином и молчит, как партизан. Не знаю, какого вшивого, но эта новость полоснула по-живому. Подняла внутри иррациональную волну страха, как бы эти мутки не отрикошетели, ни по адресу. Проклятье. Короче, до парковки я почти бежал, а до бизнес-центра топил, выжимая из тачки возможный максимум. От отдела до места, где я высадил конфетку езды, плюс-минус 10 минут. Я умудрился сократить их до пяти. Не знаю, что я ожидал увидеть по итогу, тормознув у главного входа, но Тони тут не было. Ни тут, ни вообще поблизости. До назначенного времени нашей встречи оставалось чуть больше двадцати минут. На улице стояла духота и страшно парила после дождя. Судя по гуляющим, по небу грозовым тучам вылилось на город еще не все. Вокруг было подозрительно тихо, что раздражало зверски. Приказав себе успокоиться и прижать хвост, я нервно отстукивал пальцами по рулю, не спуская глаз со входа в высотку. Рука так и тянулась к пачке сигарет в бардачке. Нервы. Ну, не отвечает и не отвечает. Какой у меня реально веский повод дергаться? Ничего криминального не случилось. Время оговоренное еще не подошло. Телефон ее, может быть, просто на беззвучке. Кулагина карьеристка, до мозга костей, и очевидно, что работа у нее в приоритете. Ровно через полтора часа, как мы разъехались, выйдет. Так успокаивал я себя. И один черт поглядывал на наручные часы, параллельно краям глаза прикидывая, где тут есть камеры наружного наблюдения и кого будут трясти в первую очередь на наличие свидетелей. Однако надежда на то, что я просто впечатлительный идиот, еще оставалась. Ровно до того момента, пока не позвонил Багрянцев. «Волк, привет. Вы вернулись в Сочи?» «Привет. Пар часов как. Тони рядом? Дашь ей трубку?» «Нет, жду. С минуты на минуту должна выйти встреча по работе. А что стряслось?» «Да ничего особенного. Просто смотрю, она набирала пару раз подряд. Я был на заседании, ответить не получилось. Сегодня было первое по делу того отморозка с ювелирки, помнишь?» Адвокат тянет резину, как будто тут не очевидно, что этот идиот сядет. Все улик на лицо. Набирала? Цепляюсь за то, что важно. Ну а сейчас перезваниваю, а она трубку не берет. У вас там все хорошо? Как давно она тебе набирала, Багр? Думаю, не надо говорить, что в этот момент в ожидании ответа у меня напряглась каждая жила в теле, костяшки пальцев, обхвативших баранку руля, побелели час назад, плюс-минус». «Твою ж!» — выругался я, и прежде чем в голове окончательно сложилась картинка, вылетел из машины. Щелкая сигналкой, семимильными шагами помаршировал в сторону гребаного бизнес-центра. Мозг зашевелился. Ее молчание не просто бзик, я знал, чувствовал. С ней что-то случилось. Шляпин. «Если это он решил протянуть к моей Кулагиной свои кровавые руки, я его уничтожу, с землей сравняю!» «Только бы успеть!» Последняя мысль бросает в жар, подгоняя, как вожжи. «Витёк, ты еще тут? Что происходит?» «Сам не знаю, но, походу, у Кулагиной неприятности. Где ты? Кидай адрес, сейчас подскочу». «Подскакивай, и Германа с собой тащи, что-то намечается».